Прозаседавшиеся. Чуть ночь превратится в рассвет. Вижу каждый день я. Кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет. Расходится народ в учреждения. Обдают дождем дела бумажные. Чуть войдешь в здание, отобрав с полсотни самые важные. Служащие расходятся на заседания. Заявишься. Не могут ли аудиенцию дать? Хожу со времени она. Товарищ Иван Ваныч ушли заседать. Объединение Тео и Гукона. Исколесишь сто лестниц. Свет не мил. Опять через час велели прийти вам. Заседают. Покупка склянки чернил Губка оперативом. Через час ни секретаря, ни секретарши нет. Гола. Все до 22 лет на заседании комсомола. Снова взбираюсь, глядя на ночь,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 и слышу спокойнейший голосок секретаря. Они на двух заседаниях сразу. В день заседаний на двадцать надо поспеть нам. Поневоле приходится раздвояться. До пояса здесь, а остальное там. С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний. О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний. 1922 год.